Глава 7. Стас с Нонной подъехали к ресторану «Форбин». Стас взглянул на неприятно знакомые вывеску и двери рестораны и подумал, что, наверное, он зря все это затеял. И Гуров точно его поругает. Даже не поругает, а будет орать долго, громко. И, может быть, даже что-то разобьет. Только б не об голову, пробормотал он вслух. — Ты что-то сказал? Нонна прижалась к его плечу и попыталась заглянуть в глаза. «Уже не помню, может, и сказал, а может, просто подумал вслух». Проворчал Стас и поставил «Мерседес» не рядом со входом в ресторан, а на противоположной стороне улицы. «Ну пойдем, Стасик, пойдем!» Нонна потянула его за рукав. «Почему ты не идешь?» «Мне хочется подумать», признался Стас. «И не называй меня Стасиком!» «А зачем думать?» – удивилась Нонна, – напрочь игнорируя просьбу Стаса. «Ведь все уже ясно и так. О чем еще думать? Я не могу понять одной простой штуки», признался Стас. «А жизнь учит меня, что простые штуки нужно понимать досконально, иначе побьют. И больно. Так ты спроси у меня, и я все тебе быстро объясню», пообещала Нонна. «И пойдем быстрее. В какой-то ресторан, какая-то студия, какие-то магазины», перечислил Стас. Всё это не тот бизнес, который можно назвать особо прибыльным. Какие же здесь есть особые интересы всех наших друзей, вроде того же Горестонова? Это у них нужно спросить. А скажи мне такую вещь, попросил Стас. Много ли выпускниц этой студии устроились, ну, скажем, за рубежом или на хороших должностях в России? Я их всех уже потерял, но помню, кто-то работал в Думе. В Государственной Думе Стас так удивился, что даже приоткрыл рот, но вовремя снулся. Как это в Думе и кем? Ну, не в самой Думе, ты так не кричи. Не в Думе, а в каких-то конторах, которые от неё. Ну, пошли, пошли. Ладно, пошли, смирился Стас, но имей в виду, что если что-то случится, то я не виноват. А что должно случиться? Если бы я знал, Стас вышел из Мерседеса, но она выскочила со своей стороны, захлопнув дверки и поставив машину на сигнализацию. Крючков взял девушку под руку. Не боишься, спросил он. Ведь тебя здесь знают как женщину витринного. Скажут, что едва дня не прошло после его смерти, а она уже с другим ходит. Назовут нехорошим традиционным русским словом. Во-первых, я свободна. Во-вторых, о том, что мы с Анатолием жили вместе, Знают только несколько человек. В-третьих, мне наплевать. В-четвертых, еще раз наплевать. Доводы убедительные. Они подошли к дверям ресторана Харбин, и Стас, открыв дверь, пропустил вперед свою даму. В холле стоял вместо Ванильчикова другой охранник в ярко-сине-шелковой китайской национальной одежде. «Добро пожаловать!» Парень согнулся в псевдокитайском поклоне. «И вам того же!» – вежливо ответил Стас. За стеклянными дверями, расписанными витражами с драконами, горами и далами, открылся зал. Сперва на Стаса обрушилась музыка. Это было что-то китайское, эстрадное и слушалось неплохо. В воздухе стоял непонятный тягучий аромат. "Сандал?" спросил Стас у Нонны. Она принюхалась. "Кто же ж знает?" разумно ответила Нонна. "Может, и сандал, или какие-то другие сандалеты". Без понятия. Улыбающаяся девушка, похожая на китаянку, так же разительна, как и Стас на китайца, подвела ее к свободному столику в углу, рядом с картиной, изображавшей то ли туман в горах, то ли пожар в горах. Пейзаж был умиротворяющий и краски неяркий. Полистав положенную перед ним папку с меню, Стас пододвинул ее нони. «Я вот тут на чай согласен», — сказал он, показывая пальцем. «И... черт с ним! Пусть будет битва тигра с драконом!» «Из чего это делал-то?» Мясо, да? Битва. Ну, она полистала меню. Да, конечно, из мяса. Кошки из мяи. А ты разбираешься? Молодец, не ожидала. Так, стоп, отставить. Стас снова взглянул в меню. А утка по-пекински? Это же и есть утка в смысле птица. Да, это настоящая утка. Но он улыбнулся и объяснил Стасу, как маленькому мальчику, это специально откормленная утка. Не знаю, как их там откармливают. Только жёсткие заразы не угрызёшь. Стас затаскивал обводя взглядом помещение. Декоративные деревянные решётки, идущие вдоль стен, напоминали ему какой-то фильм с Джеки Чаном, где такие штуковины ломались только от одного прикосновения. Посмотрев на довольно толстые рейки, из которых эти настоящие решётки были набраны, Стас подумал, что не хотел бы он испытывать их на прочность. Давай возьмём вот это. Нон натолкнулась Стаса локтём и отвлеклась от мечтаний. Это просто пельмени, но классные. Из кошки или из мышки? поинтересовался Стас. Из курицы. Нонна подняла голову и пальчиком поманила к себе официанта. Тут нет некоторых специальных блюд, но я знаю, что из крыс китайцы делают неплохие блюда. Очень тонизирующие, как говорят. Ты пробовала? осторожно спросил Стас. Нет, ещё. Я больше по вином стажировалась в последнее время, ответила Нонна. Официантка подошла, Нонна сделала заказ, и тут к их столику подошёл неизвестный Стас-у мужчина. "Эти господа наши гости", сказала он официантке. И та с удивлением мознув взглядом по ковбойским сапогам Стаса и его джинсовой рубашке быстро убежала. Мужчина поклонился и сел за столик. На вид мужчине было лет 45. Он был среднего роста, с небольшими островками растительности на голове. Мужчина казался неуверенным в себе и робким. Привет, Саша, Нонна кивнула и представила их друг другу. Александр Витринов, брат Анатолия, и Стас Кричко, полковник милиции. Он расследует смерть Анатолия. Говорят, это было убийство. Александр Витринов немного покраснел и, наклонив голову, пробормотал, как он рад познакомиться. Аналогично, Ответил Стас: "А я не ожидал вас тут увидеть. Мне почему-то говорили, что вы всё чаще в магазинах своих появляетесь". "По всякому бывает", ответил Витринов и взглянул на Нонну. Стас заметил, что Витринову Нонну нравится, а может быть, ему это просто показалось. Витринов помялся и спросил, начиная разговор: "Вам нравится здесь у нас? Пока не понял, ещё ничем не отравили. У нас такого не бывает". У Стасова в кармане зазвонил сотовый телефон. Извинившись и помня, что Нонна прекрасно слышала всё, что ему говорил Гуров по телефону, Стас встал и отошёл от стола. Это снова звонил Гуров. "Новость слышал?" спросил Гуров. "Пока нет, но уже готов услышать. Этот парень, которого ты под машину загнал на Ленинградском проспекте, он с наркотой связан. Как тебе это?" "А что значит связан? Где-то проходил два раза." два раза отпущен. Один раз недостаток улиг, во второй раз отпущен под залог. Избежал. Больше не сбежит. Показания уже даёт, притворяется, что память потерял, ответил Гуров. Но это ненадолго. Вспомнит всё, что нужно. Кроме того, приблизительно ясно, откуда появилась та бутылка. Угадай с трёх раз. Стас посмотрел на разговаривающих Нонну и Витринова и попытался угадать. Но она купила нет опер из отдела магазина гастрономии, директором которого числится младший витрина. Причём, как уже утверждает его заместитель, некая Светлана Владимировна, сам витрина младший и взял эту бутылку 2 дня назад. Не факт, что именно эта бутылка и появилась у старшего браца, но уже тепло чует моё сердце, очень тепло. Эти показания Светланы Владимировны дала следователю А мне она таких вещей не говорила. Ты где? В Харбине, вместе с Нонной и с Витриновым. Устраивает? Что-нибудь нарыл? Да так, чуть-чуть. И Стас нарочито лениво произнес. А твоя Светлана Владимировна, про которую ты мне говорил, сожительствует в грехе с Ларистоновым. Это называется, кажется, гражданским браком. Или у нас все браки гражданские. Но все равно, представляешь, какой кошмар жить с мужчиной и не быть с ним расписанным. Ты знал об этом? Вот это да, воскликнул Гуров. Это точно? Это мне она рассказала. Если соврала, как актрисе, ей нет равных. Кроме того, наш покойник был женат. Ты видел вдову? Да, видел. Такая помпезная мадамка. Её бы разложить на лавке да выпороть крапивой. Сперва вдоль, а потом поперёк, предположил Стас. А ты умный, не дурак. Прямо мои мысли читаешь, заметил Гуров. Что ещё? Или это всё? Из того же источника мне сообщили, что вдова Витринова, дочь той самой твоей Светланы, дающая интересные показания. Как это тебе? На этот раз Гуров промолчал. Алло! Ты куда провалился, патрон? Надеюсь, не в патронник? спросил Стас и посмотрел на мощность сигнала, обозначенную на трубке. Связь была устойчивой спасибо стас это всё что мне было нужно спокойно ответил горов и отключился стас положил телефон в карман и вернулся к столу